Правбачення Інтернет. Цікаві думки, актуальні прогнози, важливі дискусії. Все про особливості інтернет-права. Доброго часу добу, дорогі слухачі! З вами знову Михайло Горкуша. В цьому випуску «Правбачення Інтернет» ми будемо говорити про деякі аспекти діяльності організації колективного управління. І в цьому нам допоможе асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права Украинской академии банковской справы Национального банка Украины. Плотникова Мария Володимировна. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте, Миша. Спасибо большое, что вы согласились с нами побеседовать на эту очень-таки занимательную, я думаю, интересную тему. А, ну, я думаю, в рамках нашего выпуска пользователи все-таки смогут как-то от начала, так скажем, истоков, что это такое, что такое организация, кем они управляют и почему они коллективные, а, перейти всё же к теме их непосредственной деятельности, выплат И ну, вообще зачем это, с чем это кушают И что мы про это вообще можем рассказать нашим дорогим слушателям, пользователям интернет в частности И почему это для них в том числе может быть интересно Хотя может быть не интересно, а с точки зрения того, как это вообще функционирует в нашем, так скажем Скорее познаватель Да-да-да, как это функционирует в нашем правовом виртуальном мире а, Ну, пожалуй, начнём с истории, да, если я правильно да, понял Вопрос организации коллективного управления, идея, идея возникла во Франции, первая организация возникла, называлась «Бюро по драматическому законодательству», которое позднее было трансформировано в общество драматических авторов и композиторов. Фактически оно занималось тем, что с театров, которые осуществляли постановки спектаклей, плату и вознаграждение от имени писателей. Позднее в Париже по инициативе Бальзака и Александра Дюма и Виктора Гиго и других довольно известных деятелей литературы была создана аналогичная организация, которая управляла правами писателей. Вообще Франция сделала много достаточно для изменения в охране прав литературных произведений. Почему? Потому что довольно большое влияние в проведении и революций оказывали писатели, деятели, философы и вообще деятели искусства. И они старались обеспечить выполнение тех прав, которые считали природными для себя. То есть, извините, мы своими сочинениями, произведениями и революцию сделаем, и выплаты получим. И выплаты получим. Здорово, просто шикарно, да. Фактически говоря, у организаций коллективного управления они должны создаваться по инициативе тех, кому принадлежат права интеллектуальной собственности. Создаются как общественные организации, создаются для того, чтобы управлять от имени правообладателей этими правами. Их деятельность осуществляется на основе договоров, которые заключают те, кто хочет облегчить управление своими правами. Почему? Потому что, например, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, ежегодно на телевидении исполняется более 60 тысяч музыкальных произведений. Причем они используются неодноразово уследить за всем каждым исполнением, каждый исполнитель или продюсер или студия звукозаписи, если ей принадлежат права на это музыкальное произведение и на это исполнение. Невозможно. Поэтому в конце концов, исторически сложилось так, что люди со схожими интересами объединялись, создавали эти организации и передавали им права на управление своими произведениями и своими смежными правами. Смежными правами являются самоисполнение, право на фонограмму, право на видеограмму и права организаций вещания, это теле и радиокомпании. Так вот, автор или лицо, которому принадлежат имущественные права на объекты смежных прав, самостоятельно имеет право заключить договор на управление его правами. Правообладатель доверяет организации управлять имущественными правами на объекты авторского и смежных прав и следить за использованием другими субъектами этих прав и взимать вознаграждение за использование таких объектов, как авторского, так и смежных прав. Но, кроме договорных отношений, организации коллективного управления сейчас в мире обеспечивают и э, взыскание вознаграждения за те случаи использования фонограмм, видеограмм и передач организаций вещания, которые осуществляются без разрешения правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Почему? Потому что э, в силу Обычного использования, любое использование объекта авторского права или смежных прав необходимо согласовать с правообладателем или его представителем. В данном случае это может быть и организация коллективного управления. Получить лицензию на использование этого произведения или этого объекта смежных прав. И оговорить сумму вознаграждения за это использование. Но опять-таки вот пример с произведениями, которые звучат в телерадиостанциях, которые могут звучать где-нибудь в предприятиях общественного питания, в кафе, в ресторанах, да -да -да. в магазинах для того, чтобы более способствовать покупкам которые совершают и граждане и употреблению. Да. Кстати, да, интересные исследования проводили, что тихая музыка не способствует покупкам, должна быть громкая и энергичная. И очень, если будет тихая музыка, мягкая, лиричная в предприятиях фастфуда, то это тоже не способствует покупкам. Должна быть громкая, энергичная такая, которая заставит купить как можно больше, скушать как можно больше гамбургеров. повысить настроение и заниматься этим всем нужно. И в этих случаях, конечно, никакой кафе, никакой ресторан не будет бегать и искать правообладателя и спрашивать разрешения на то, чтобы использовать это произведение. В этих случаях законодательство, Разрешает одной из организаций коллективного управления, или нескольким в разных странах по-разному происходит, быть э, уполномоченной собирать вознаграждения за использование с коммерческой целью фонограмм, которые были опубликованы с коммерческой целью. Ну а как происходит контроль вот этих вот всех заведений, которые воспроизводят? Если организация коллективного управления на договорных основаниях представляет интересы правообладателя, то она вправе потребовать от любого, кто использует произведения или объекты смежных прав, документы, которые подтверждают правомерность использования этих объектов авторского права или смежных прав. В силу отсутствия таких разрешений она имеет право пытаться взыскать ущерб и требовать заключения договора, на основании которого будет взыскиваться это вознаграждение уже на законных основаниях. В случае, если происходит публичное обещание, публичным считается обещание, которое доступно не только членам семьи или близким знакомым этого, этой семьи или этого человека. То есть те же самые публичные места и кафе, и рестораны, и магазины, и дискотеки. То есть все они в этом случае обязаны выплачивать вознаграждение в размере установленным. Кабинета министром Украины. Специально статья 42 закона про авторские права и смежные права устанавливает способы использования фонограмм и видеограмм, которые опубликованы с коммерческой целью и каким образом должно уплачиваться вот это вознаграждение. Интересен статус именно уполномоченных организаций коллективного управления. Она у нас только одна. Всего организаций коллективного управления существует в Украине 13. Они представляют интересы правообладателей и в каждом конкретном случае имеют право давать разрешение на использование тех произведений или тех объектов смежных прав, которые отданы им в управление. А вот уполномоченная организация в праве, собирать вознаграждения в размере, установленном кабинетом министров. Размер определяется не в конкретной сумме, он определяется процентами от доходов видов деятельности, которые можно получить этот субъект хозяйствования. Ага. То есть, то ли это билеты от платного входа на дискотеку, то ли это все доходы, которые получены кафе или рестораном этого вида деятельности. Собранные средства организация коллективного управления распределяет между членами и теми организациями коллективного управления, которыми у нее заключены договора на представление интересов. Если я правильно понял, у нас существуют отдельные организации, которые объединяются для того, чтобы как-то защищать права собственников авторского права, и есть уполномоченная организации, которые определены государственной службы интеллектуальной собственности, которые могут, собственно, взимать э, вот эти вот выплаты. Интересует статус представителя организации коллективного управления. Ему должна улыбнуться удача, чтобы он услышал то или иное произведение, которое защищает организацию, mm -hmm. или он все-таки имеет право там, попросить предоставить тот же самый плейлист а это разоведение общепита. Нет, не имеет. Не имеет, права. имеет право такое такие полномочия сделать проверки по соблюдению субъектами хозяйствования авторских и смежных прав, государственный инспектор интеллектуальной собственности, Понятно. который является должностным лицом государственной службы интеллектуальной У -у -у. собственности. Есть порядок проведения проверок и возможности доступа к определенной информации для того, чтобы можно было потом привлечь к ответственности тех должностных лиц и самого субъекта хозяйствования за те нарушения, которые были выявлены. Представители Авторов, в данном случае, если это коллектив, организация коллективного управления, она вправе фиксировать факт нарушения и потом предъявлять претензию и в угу. судебном порядке, то есть только гражданско-правовыми мерами, Я пытаться понял. бороться с нарушителями. Просто в случае, если субъект хозяйства не сопротивляется, угу. то могут быть возмещения вреда в результате решения суда значительно больше. Чем если сразу согласиться выплачивать вознаграждение. Если говорить о субъектах хозяйствования, то в основном и первые попали во внимание организации коллективного управления, это сетевые большие магазины, сети ресторанов, сети кафе и сети ночных клубов или дискотек. Они все были вынуждены сразу же, чтобы избежать возможных, Проблем, скандалов, конфликтов, и конфликтов да. в, будущем. в будущем, они заключили договора. Чем меньше населенный пункт, тем меньше субъект хозяйственный, который оказывает такие тем услуги, проще. тем проще остаться незамеченным представителями организации коллективного управления. У нас, например, в Сумах нет представителей Украинского Музычного Альянса, который является полномочной организацией коллективного управления. Интересно. Не по всем регионам да. они есть. Ну, то есть, да, либо ты сам идёшь и заключаешь договор, либо тебя заметили и уже взыскают только уже гражданско-правовыми способами. Ну, это если организация коллективного управления, или же всё-таки инспектор. Ну, я думаю, вряд ли в город суммы заедет, или почему? Нет, инспектор у нас есть. Инспектор у нас есть, да. Есть в каждом региональном управлении. И проверки он выполняет как плановые, так и внеплановые, наверняка, угу. да? Понятно. Да, у него тоже есть свои планы на штрафы. Я понял, да, ну, безусловно, почему бы и нет. Ясно, хорошо, интересно, разобрались. То есть э, такие примеры мы можем говорить как и про, собственно, какие-то конкретные заведения, да, которые мы уже вспомнили, так и про более серьезные медийные группы. Каналы, телеканалы, телерадио. Телерадио-организации в своей деятельности используют объекты авторского права. Это могут быть песни, это могут быть аудиовизуальные произведения, это могут быть объекты смежных прав, анограммы, видеограммы. И, собственно, сам продукт, который производит организация вещания, тоже является объектом смежного права. Это передача или программа организации вещания. В этом случае они обязаны на каждое конкретное использование объекта авторского или смежных прав, права, на которые организации не принадлежат, получить разрешение у правообладателей. Если правообладателя представляет организация коллективного управления, то достаточно решить и получить лицензию на это использование у организации коллективного управления. Таких способов Обязательного выплаты за коммерческое использование для телеорганизаций не предусмотрено, но предусмотрено для тех субъектов хозяйствования, которые являются провайдерами программных услуг. В силу того, что они осуществляют трансляцию, ретрансляцию телеканалов, в программе которых могут быть использованы фонограммы и видеограммы, опубликованные с коммерческой целью. То есть кроме кафе, ресторанов, баров и дискотек, К этим же субъектам, которые обязаны отчислять от доходов от вида деятельности, принадлежат и провайдеры программной услуги. Их выплата самая большая, она составляет 5% дохода вида деятельности, полученного от этого вида деятельности. И как раз таки собирается она организациям и коллективного управления. Собирается на договорной основе то есть любой субъект хозяйствования, который относится к тем, кто осуществляет публичное оповещение, фонограмм, видеограмм, которые были опубликованы с коммерческой целью, и их коммерческое использование осуществляет, они обязаны заключить договор с уполномоченной организацией коллективного управления и договориться о цене. Я сказала, что сумма Вознаграждение определяется Кабинетом министров Украины, но в случае, если определенные виды использования происходят, авторы могут поручить организациям коллективного управления уменьшать сумму этого вознаграждения. И обязательно в этом договоре, который заключает между собой организация коллективного управления и субъект хозяйство, которое осуществляет коммерческое использование фонограмм, фтеограмм, опубликованных с коммерческой целью, заключает договор, в котором определяется цена в котором определяется срок его действия, в котором определяется порядок выплаты этого вознаграждения, а также обязательно отчет об использовании угу. объектов авторского и смежных прав. Да, но ну, про выплаты мы поговорили, про объекты поговорили, про субъекты тоже вспомнили, но а все же можем ли мы еще как-либо раскрыть так скажем, всю полноту тех функций, которые выполняют организации коллективного управления на данный момент, ну, в том числе по украинскому законодательству? Организация коллективного управления основной их целью было, конечно, не собирание вот этого вознаграждения, которое мы... С вами говорили только что, Миша. Да. основная цель целью было исторически сейчас это представлять интересы авторов и владельцев смежных прав, то есть правообладателей. Использование объектов авторского и смежных прав значительно э, облегчится, если есть возможность обратиться в организацию коллективного управления, а не искать конкретно каждого автора или обладателя смежных прав для того, чтобы в каждом конкретном случае использовать. Они предоставляют лицензии от имени правообладателей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 Функции организации коллективного управления определены в законе об авторском праве и смежных правах и фактически заключается в том, что организации от имени авторов или правообладателей смежных прав согласовывают с лицами, которые будут использовать объекты авторского права и смежных прав, размер вознаграждения за то, что будет происходить это использование, заключают договора на использование прав, которые переданы в управление, собирают и распределяют то вознаграждение, которое было собрано. И осуществляют другие действия, которые направлены на то, чтобы выполнить те основные функции, которые я уже назвала. То есть, собственно говоря, как они были созданы организации коллективного управления для того, чтобы представлять интересы авторов и правообладателей смежных прав, так и происходит. Хорошо, спасибо большое вам за то, что вы нам поведали информацию о том, кто же все-таки такие эти организации коллективного управления, как они функционируют, с кого они собирают выплаты и как они это делают, и кто тоже им в этом помогает. Надеюсь, это не последняя наша интересная беседа, так что спасибо большое, что приняли участие в нашем проекте «Пробачивание интернет». Спасибо большое, что пригласили, буду рада еще раз встретиться. Обязательно, с удовольствием. Дякую. Спасибо, що нас слушали. А, ну, а ми також дякуємо нашому хостинг-партнерові «Хост.ІКЮ», магазину «Тообдіжі» і, звісно ж, каналу громадського подкастингу. На все добре, до нових аудіозустрічей. Почуємось. Правове бачення інтернет. Долучайтеся до нашої спільноти на ilo.net.ua. Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах. Правове бачення інтернет. Формуємо український інтернет-правовий простір разом.